Глава 43 Фрэнк Эбботт вышел из комнаты, тщательно прикрыв за собой дверь. После этого в комнате наступила мертвая тишина. Мисс Силвер положила на колени свое вязание. Мэйбл Рубинс, которую звали теперь Мэйбл Макдоналд, ь откинулась на жесткую деревянную спинку стула. Она, однако, не ощущала ее жесткости. Она вообще ничего не ощущала и не чувствовала. Душа ее была свободна и опустошена. Тяжкий груз упал с плеч. Она сделала то, что посоветовала е Джон, и теперь освободилась от этого невыносимого гнета. Марч тоже откинулся назад. Правая рука, сжатая в кулак, лежала на столе. Осознав, в какой напряженной позе он сидит, Марч сделал усилие и расслабился. Он посмотрел на кипо-бумаг на столе, а потом перевел взгляд на бледное лицо женщины, только что рассказавшей поразительную, почти невероятную историю. Ее рассказ вывел почву из-под обвинения против Робинса. Конечно, можно было бы возразить, что Мэйбл придумала всю эту историю ради того, чтобы в ы г р а д и т ь отца. Но можно будет двенадцать раз выбрать по 12 присяжных, и все они безоговорочно ей поверят. Она была свидетелем, внушавшим доверие. Да что говорить, Марч и сам ей верил, несмотря на то, что она впух и впрах разнесла его версию. Он посмотрел в сторону мисс Силвер, которая снова, в к о т о р о й уже раз оказалась права. — Она знает людей. Она начинает копать там, где мы заканчиваем. Она что-то видит, вычленяет мотивы, обнаруживает главную пружину действия, а потом принимается искать доказательства. Мне кажется, хотя я в этом и не уверен, что она работает именно так. В данном случае у нее не было ничего за душой, но, тем не менее, она верно обрисовала всю картину. Надо быть благодарными этой девушке за то, что она появилась до предъявления обвинения. Вы бы здорово выглядели, и в и с ь она позже. Марч повернулся к мисс Силвер, которая дружелюбно ему улыбнулась. Так они сидели, предаваясь каждой своим мыслям, когда резко распахнулась дверь. На пороге стоял бледный Фрэнк Эбботт. — Ее нет в доме! Сдерживая рвущиеся наружу эмоции, проговорил Фрэнк. — Джуди тоже нет! «Мало того, угнана ваша машина, сэр!» Марч встал, резко отодвинув назад стул. л и кто-нибудь видел?» Фрэнк отрицательно покачал головой. «Это случилось сразу после приезда Мэйбл. Я слышал, как по дороге проехала машина. Джером ничего не знает. Он не видел Лону с тех пор, как она вышла от нас. Мы вспугнули ее, и она сбежала. Но, Джуди, каким образом она увела ее с собой?» — Джуди могла пойти к Пенни, — спокойно произнесла мисс Силвер. — е ё там не было. Лесли Фрейн сейчас у Джерома. Я п о п р о с и л ее позвонить домой. Пенни спит. Джуди к ней не приходила. Фрэнк повернулся к Марчу. — Нам надо воспользоваться машиной Дейли. Он находится ближе всего отсюда. Вы не позвоните ему. Один бог знает, что происходит. И самое главное, как она увела Джуди. Джером говорит, что Лона очень плохо водит машину. — Наверное... Она и прихватила Джуди как водителя. Джуди перешла на шаг. Она не понимала, нигде находится, никуда идет. Пот, вызванный страхом, высох, и теперь Джуди ощущала лишь страшный холод. Она остановилась и п р и с л у ш а л а с ь У нее возникло ощущение, что она единственная живая душа на всем белом свете. До нее не доносилось ни одного звука, говорившего о близости людей. Не было слышно ни гудения самолёта в небе, ни шороха автомобильных колёс, ни грохота железнодорожного состава, ни звуков человеческих шагов или речи. Эту пустоту наполняли только звуки, заглушаемые обычно громким присутствием человека. В ветвях деревьев ш е л е с т е л ветер, временами щепетали проснувшиеся птицы или у х а л филин. Слышались неприметные звуки, издаваемые мелкими невидимыми существами, жившими за пределами человеческого мира первозданной тьме. Джуди продолжала идти, недоумевая, где находится и будет ли конец у этой длинной пустынной дороги. Стало светлее, тучи рассеялись, и с неба светила холодная полная луна. Исчез и шатер из древесных крон. Дорогу обрамляла с обеих сторон лишь невысокая живая изгородь, то здесь, то там, прерываемая проходами. Потрясение, усталость, призрачный лунный свет – все это делало окружающее абсолютно нереальным. Луна заигрывает с нами, придает колдовское очарование или ужас самым обычным ландшафтом, в зависимости от того, в какие тона окрашено наше настроение. Сейчас лунный свет будил Джуди страх – населяя ландшафт страшными, преследующими ее тенями. Самым ужасным было одиночество. Вокруг не было ни единой души, ни гостеприимного убежища. Когда Джуди услышала сзади шум приближавшегося автомобиля, ей показалось, что кто-то бесцеремонно вторгся в ее жуткое сновидение. Она очнулась от наваждения, словно ее ударили. и застыла на месте, не зная, что делать. Если это Лона... Но это не могла быть Лона. Машина застряла в канаве, и у Лоны не было никаких шансов вытащить ее оттуда. В голову ей вдруг запало слово «Одна». Одна Лона ни за что не смогла бы вытащить тяжелую машину. Но, может быть, ей помогли? Джуди скользнула за изгородь и принялась смотреть на приближавшийся свет автомобильных фар. Мы с л и лихорадочно метались. У нее есть фонарь, и она может посигналить проезжающей машине. Если она посигналит, а в машине окажется Лона. Если она не посигналит и упустит помощь, через мгновение будет поздно. Нужно что-то решать. Сейчас, немедленно. Но обошлось без ее решения. п о ж е она никак не могла вспомнить, пыталась ли она нажать кнопку фонарика. В тот момент она поняла лишь одно —. У нее просто нет на это сил. Она ощущала ладони холод металлического кожуха, но не смогла пошевелить пальцами. Словно замороженная. Стояла она в тени изгороди и смотрела, как проезжает автомобиль. Да, это была та самая машина, которую она оставила в канаве. Лона вела машину медленно и неуверенно. Автомобиль проехал мимо. Расширенными от ужаса глазами, Джуди смотрела вслед удаляющемуся, светящемуся контуру. Габаритные огни не горели. После этого Джуди повернула назад и пошла тем путем, которым пришла сюда. Фрэнк э б б о т сидевший за рулем автомобиля доктора Дейли, за Ледлинтоном свернул туда же, куда и Джуди. Она не рискнет ехать через деревни, «Эта дорога ведет на пустошь святой Агнессы. На месте Лоны я бы поехал туда, остановил машину близи Култона или Ледбери, куда уже можно было бы добраться пешком, и бросил бы автомобиль. Она опередила нас на 40 минут и едва ли сама рассчитывала на большую фору». На пустоши они увидели огни встречной машины и остановили ее. В машине сидели два приветливых, улыбчивых американца, которые охотно рассказали, что в паре миль отсюда помогли какой-то даме вытащить из канавы машину. Она на самом деле очень была рада видеть нас, иначе ей пришлось бы провести там всю ночь. Как же здесь пустынно! О да, она была одна, точно одна! Американцы, вероятно, удивились скорости, с которой рванул с места остановивший их полицейский. «Вы знаете это место?» – спросил Марч. «Ту развилку!» о которой они говорили. «Да, я думал, что она свернет направо, но она почему-то поехала налево». Он внезапно умолк. «Господи, а это что?» Это была Джуди, стоявшая посреди дороги и мигавшая фонарем. Доктор Дейли пришел бы в ужас от такого непочтительного обращения с тормозами его машины.